Грон, воспользовавшись паузой, снял крышку с казана и попробовал варево. Пора было кидать мясо. Он развязал мешочек с вяленым мясом и, достав пару кусков, кинул в казан. Югор, сидевший с озадаченным видом, размышляя о том, смеется над ним слуга или нет, потянул носом и покосился на мешок, в котором лежали миски. Грон деловито помешал содержимое казана, пошевелил угли и достал миски. Ужин прошел в молчании, Но после того, как Грон вернулся от ключа с вымытым казаном и мисками, и угор вновь пришедший в хорошее расположение духа, сытно рыгнув, опять затеял разговор. — Эй, парень, так ведь ты не все рассказал коронерам, так? Грон, укладывая мешки, кивнул. — Так, хозяин? — А почему? Грон спокойно заметил. — Ну так и вы не все рассказали, хозяин. — Ты на меня не кивай. «Не твоего ума дело, что я сделал или не сделал!» — прикрикнул на него Югор. «Сейчас о тебе речь!» грон завязал мешки и закинул их в палатку. «Я решил, что если хозяин не хочет рассказывать Коронером о некоторых вещах, то и я не должен об этом говорить». «Я был неправ?» Югор досадливо поморщился. «Да я не о караване говорю!» «Признайся, откуда ты узнал, где искать мать того сопляка?» — Он сам не сказал, — невозмутимо ответил Грон. — Когда? — скинулся Егор. — А, в тот вечер, когда приходил в таверну. Грон поднял на Егора безмятежные глаза. — А что, я должен был рассказать Коронерам, что в тот вечер убийца купца приходил в таверну, в которой вы остановились, для того, чтобы повидаться с вашим слугой? И что ему это удалось? Егор сосредоточенно обдумал вопрос, Потом важно кивнул. — Да, парень, ты прав. Если бы Коронера узнали об этом, то отказом в земле и воде дело бы не ограничилось. Он посидел еще несколько минут, глядя на скачущие языки пламени потом кивнул, будто с кем-то соглашаясь. — Ладно, пошли спать. Я рассчитывал наняться в Сауре, но раз все так повернулось, нужно поскорее добраться в Роул. Скоро зима и перевалы закроет. Наше счастье, если успеем наняться хотя бы в школьный караван. Хотя проклятые приоры платят мало. «Школьный — Школьный? — удивился Грон. — Ну да, — как само собой разумеющееся подтвердил Егор. — Ролл — город гимнасиумов. По осени каждый гимнасиум отправляет дары ко двору Базилиуса. Сам караван небольшой, но с ним иногда увязывается много приблудных купцов хотя и не так много, как раньше, но при удаче можно неплохо заработать. К тому же это последний караван в году. В этот момент Грону послышался какой-то шорох. Он кивнул Югору, который увлеченно рассказывал, какие школьные караваны ходили из Роула в дни его молодости, а сам не торопясь встал, прихватил пару толстых сучьев, каменный тесак, и, подойдя к свертку с оружием, уселся на землю, делая вид, что собирается колоть дрова. Заинтересованно поддакивая Югору, он незаметно размотал сверток, так, чтобы можно было молниеносно выхватить меч или метнуть сюрикены. И тут раздался голос. — А твой соплячок нас учуял, караванщик! Югор запнулся на полусловие. Из темноты выступила закутанная в плащ фигура. Бросив на Егора насмешливый взгляд, ночной гость подошел ближе и уселся у костра. Егор оскорбленно скривил губы. — Ты кто такой? — Так, гость ночной. — Ты явился незваным к моему костру, — прорычал Егор. — И, коль я не гоню тебя, отвечай на вопрос, когда тебя спрашивают. Гость расхохотался. — А такие, как я, как раз и приходят незваными. Он повернулся и крикнул в темноту. — Эй, волки! Меня спрашивают, кто я такой. Из темноты раздался издевательский хохот, и в кругу света начали появляться люди, ведущие лошадей с обмотанными тряпками копытами. Югор побледнел. — Ну что, караванщик, ты все еще хочешь узнать мое имя? Язвительно поинтересовался гость и, сделав паузу, закончил. — Эй, Карм, скажи ему, как меня зовут? Громадный мужик с лицом, густо заросшим волосами и бочкообразным пузом, подошел к Югору, вытащил бронзовый кинжал и, выдохнув в лицо, покраст, всадил его Югору в пах. Тот дернулся и опрокинулся на спину. Разбойники расхохотались, а мужик вытащил кинжал и, перерезав горло Югору, обыскал труп, срезав кошель и содрав дорогой плащ и пару браслетов. Все это время Покраст хохотал, как сумасшедший. Когда Карм отпихнул труп ногой, Покраст, отсмеявшись, повернулся к замерзшему Грону. — Ну, соплячок, а что делать с тобой?